Как только стала очевидной несостоятельность рабовладельческого строя, и столь долго существовавшая античная государственность обнаружила явные признаки распада, когда зашатались самые основы древних обществ и государств, когда угнетённые классы и самые униженные среди них не заведенные до положения животных, рабы, в массовых и систематических восстаниях стали проявлять свою волю к освобождению и уничтожению своих угнетателей, поднялись новые народы в полной готовности не только защищать себя от систематических кровопусканий, причиняемых рабовладельцами, погоне за человеческими мускулами столь необходимыми рабовладельцам, но и освободить всех обездоленных и стонущих под игом рабовладельческого государства, рабов и так называемых свободных граждан, не желающих оставаться по выражению одного из римлян под римским законом. Борьба этих народов за свою государственность велась с целью разрушения старого общества, с целью создания новых, несомненно, более прогрессивных форм жизни при поддержке народных масс рабовладельческого мира. Как раз в это время возникла новая религия, представляющая трудящимся и обремененным народам для вступления в Царство Небесное, преимущество перед сильными и богатыми, религия, уравнивающая разные народы перед Богом, религия, которую неоплатоник Порфирий 232-305, враждебной ей как религии интернациональной, очень характерно назвал Порфирий дерзновенным учением варваров. Религия, о которой Энгельс отозвался как об одном из самых революционных элементов в истории человеческого духа. Примечание. А. Аранович. Первоначальное христианство и его историческая роль. Вестник древней истории. Номер 2, 1939 год. Жал рабства как система общественных отношений было притуплено навсегда. Человечество значительно шагнуло вперёд. Энгельс в своей книге Происхождение семьи, частной собственности и государства На примере варваров, германцев, разъясняет причину на первый взгляд кажущегося столь странным факта, что именно варвары, а не гордый Рим, создали современную Европу. Энгельс ставит прямо вопрос: в чём именно заключалось то средство, при помощи которого варвары сумили о молодить умирающий античный арбовладельческий мир. Отвечает он на этот вопрос весьма определённо. По его мнению, этим средством был общественный строй молодых варварских народов, именно родовой строй. И позднее эти варвары сумели сберечь в феодальном государстве осколок настоящего родового строя в форме сельских общин. Марка. И этим дали угнетённому классу крестьян. Даже в период жесточайшего средневекового крепостного права территориальную сплочённость и средства сопротивления, каких в готовом виде не заставали ни древние рабы несовременные пролетарии Эти варвары смогли развить и сделать господствующей уже существовавшую у них народии более мягкую форму зависимости форму, которая даст оборщённому средства к постепенному освобождению как классу форму, благодаря этому высоко стоящую над рабством. Кавычки открываются. Действительно, только варвары способны омолодить мир, томящийся в умирающей цивилизации. Конец цитаты. Фридрих Энгельс «Происхождение семьи» частной собственности и государство. 1932 год, страница 157, 158. Эти соображения учёного, итог его размышлений над крупнейшей исторической проблемой, находят полное подтверждение в суждениях современников переживавших эти события и на них откликавшихся вот морсильский священник Сильвиан писавший в середине V века нашей эры как раз тогда когда окончательно и бесповоротно решались судьбы Рима Уримлен пишет Сильвиан нет желания находиться под римским законом Римский плебс единодушно заявляет о том, чтобы ему было позволено жить с варварами. Наши братья римляне не только не хотят перебегать от них к нам, но наоборот оставляют нас, чтобы перебежать к ним. И я бы только подивился, что не все бедные и нуждающиеся римляне делают это, если бы не было одной причины, а именно, что они не могут перенести туда свои пожитки, лачуги и семьи. И далее. Бедняки искали у варваров римской человечности, потому что не могли снести у римлян варварской бесчеловечности. Они предпочитают быть свободными, называясь рабами, чем томиться в рабстве, сохраняя одну лишь название свободных. Конечно, Сильвиан имеет в виду массу римского народа, а не богатых владельцев латифундий. Совершенно те же речи мы можем услышать и в другом конце бывшей Римской империи. Каллитим спустя византийский историк Прокопий VI век своей тайной истории о времени Юстиниана говорит так Народ большими толпами убегал к варварам чтобы только скрыться от родной земли каждый из них охотно менял её на любую чужую землю как будто бы их родина была захвачена врагами. Сильвиан под варварами имел в виду по преимуществу германцев прокопий славян. Трудно быть ещё более выразительным. Перед нами уже не критика, а надгробное слово уходящему в вечность античному миру это в то же время и указание на путь спасения. Ведь Сильвиан, собственно, провозглашает «Да здравствуют варвары, долой Рим!» Прокопий в сущности констатирует такое же настроение масс византийского государства. В этой связи очень интересно мнение другого вдумчивого римлянина который поставил диагноз безнадёжной болезни Рима за 400 лет перед Сильвианом. Плиний Старший в своё время, то есть в середине I века нашей эры, уже считал Рим обречённым. И причину неизбежной гибели своей родины он видел в рабстве. По его мнению, крупные рыбовладельческие хозяйства Клетифундии погубили Италию и римские провинции, то есть всё римское государство. Обращаясь вновь к вышецитированной работе Энгельса, мы находим его мнение о соотношении друг к другу двух миров в специальной главе Образование государства у германцев. Он говорит тут о варварах-германцах. Но мы прекрасно знаем, что в совершенно аналогичном положении находились все новые народы, своей историей заполнившие средневековье. У всех этих народов имеются на лицо основные черты, отмеченные Энгельсом у древних германцев. Тот же родовой строй то же перерастание родовой общины в сельскую, марку, те же формы зависимости, укрепляющиеся вместе с поступательным развитием феодализма. То есть крепостное право мы встретим и у славян, и у армян, и у иберов, и у народов Средней Азии. Греческий философ Платон Не ошибался, когда считал войну между греками и варварами неизбежно хронической. Только он не предвидел её окончательного исхода. Борьба между двумя мирами, принимая различные формы, не прекращалась, и уже приблизительно с IV-V веков нашей эры она определённо приняла характер катастрофы для тех, то кичился своей обособленностью кто хотел воздвигнуть стену между собой и новым миром несущим конец античному рабству и новый более прогрессивный феодальный строй славяне в этой борьбе принимали самое непосредственное и весьма активное участие они вместе с германцами армянами и берами Народами Средней Азии участвовали в перекраивании политической карты Европы и Азии. И на развалинах родовладельческого мира создали свои новые государства.